И к чему это все привело? Или могло привести? «Я не знаю, что еще сказать тебе, Чарли», — закончила она. «Просто я подумала, что ты должен узнать обо всем от меня. Все равно это не могло продолжаться вечно». Ее низкий, с легкой хрипотцой голос прозвучал при этом так волшебно-соблазнительно, что Чарли едва не сошел с ума. «И что ты собираешься делать?» — с трудом спросил Чарли, ибо язык ему не повиновался. Он пытался не забывать о том, что он современный цивилизованный человек, и что подобные вещи случаются сплошь и рядом, почему, в конце концов, он должен быть исключением из общего правила. Однако единственное, о чем Чарли оказался способен думать, это о том, какую глубокую рану нанесли ему слова кэрл, и как сильно он, оказывается, ее любит. Он даже не мог представить себе, какую острую боль способна, оказывается, причинить ему известие, что Кэрол спит с другим мужчиной. Но главным для него было все же не это. Главное, что хотел знать Чарли, это любит ли Кэрол Саймона, или она пошла на связь с ним от скуки, из чувства одиночества или из обычного, присущего всем женщинам, авантюризма. Задать такой вопрос ему было неимоверно трудно, но Чарли все-таки набрался мужества и переселил себя. «Ты любишь его?» — спросил он, чувствуя, как эти слова застревают у него в горле и свинцовой тяжестью перекатываются в груди. «Что?» — спрашивал он себя. Что ради всего святого он будет делать, если Кэрл оставит его? Подобной возможности он просто не мог допустить. Он был заранее готов простить Кэрл все, что угодно. Чарли знал только одно — он не может, он не должен потерять ее. Кэрл долго колебалась и ответила не сразу — «Я думаю... Я думаю, что да», — сказала она, наконец. Она всегда была с ним честна, порой даже прямолинейна. Поэтому и сейчас, наверное, она ответила ему так прямо и откровенно. Да будь они прокляты, эти ее честности и искренность. «Я не знаю, Чарли. Когда я с ним, я в этом уверена. Но я ведь и тебя тоже люблю. И всегда буду любить. Она знала, что такого мужчины, как Чарли, у нее никогда не было и, наверное, уже никогда не будет. И такого, как Саймон, тоже. По-своему, Кэрол любила обоих» но теперь ей нужно было выбрать кого-то одного. Разумеется, они могли бы еще долго жить втроем. Ничего особенного в этом не было, многие жили именно так, но Кэрол твердо знала, что она так не сможет. Раз уж это случилось с ней, значит, она должна была как можно скорее расставить все по местам. И Чарли... Саймон уже не раз говорил Кэрол, что готов жениться на ней, но она не могла даже думать об этом до тех пор, пока не решит все проблемы с собственным мужем. К счастью, Саймон прекрасно ее понимал и готов был ждать сколько угодно».